В тюрьме не было лазарета. Подумал еще, что мы инквизиторы, лучше заботимся о бузниках. Впрочем, у нас чаще требуется привести их в порядок для дальнейших допросов. Смерть обвиняемого под пытками или из-за плохого содержания суть признак некомпетентности. Ибо, во-первых, исчезает доступ к информации, которую мог бы нам дать допрашиваемый во-вторых, задача инквизиторов — не замучить, но даровать шанс на избавление и очищение мысли от грязи и ереси. И поверьте, я сам видел многих обвиняемых, которые со слезами на глазах благодарили инквизиторов за то, что позволили им сохранить надежду на жизнь вечную при небесном престоле Господа. А цена в виде ужасной боли от пытки и огненной купели костра казалось всем более чем справедливой. В случае Клинкбайля, однако, речь шла не о пытках. Этот человек был изнеможден, ослаблен, болен и иссушаем горячкой. Потому для него нашли комнату с кроватью, а я приказал стражникам принести ведро теплой воды, бандажи, да, вызвать медика, ибо не желал тратить время, ожидая призванного грифа врача, который попал бы сюда не раньше, чем через пару дней. Пока медик добирался, я омыл лицо Захарии. И то, что увидел под коркой грязи, очень мне не понравилось. Медик, как всякий медик, был самонадеянным и уверенным в собственной непогрешимости. Кроме того, судя по источаемым винным парам, стражники вытащили его из какой-то корчмы. — Этому человеку уже ничто не поможет, — заявил авторитетным тоном, едва взглянув на лицо клингбайля Не думаю. — А кто же вы такой, чтобы не думать? — спросил иронически, подчеркивая мои слова. — Всего лишь простой инквизитор, но я обучен начаткам анатомии, хотя знание мое, конечно же, несравнимо с вашим светлым умом, доктор. Медик побледнел. Еще мне показалось, что моментально протрезвел. «Прошу прощения, мастер!» Проговорил уже не просто вежливо, но почти униженно он. «Однако взгляните сами на эту чудовищную воспаленную рану, взгляните на эту гниль! Понюхайте!» Не было нужды приближаться к Захарии, чтобы почувствовать тошнотворную вонь гниющего тела. Может ли быть что-то страшнее, нежели разлагаемое живьем в смраде гноя? И сочащимся от ран тела я могу вырезать больную ткань, но бог свидетель поврежу притом нервы по-другому не удастся, а если получится то будет это божьим чудом, а не лекарским искусством вообще-то даже это не поможет не поминайте в суе имя господа нашего посоветовал я и медик побледнел еще сильнее. Конечно, он был прав. Левая щека Клинкбайля представляла одну воспаленную, нагноившуюся, смердящую рану. Оперировать его было можно, но неосторожное движение ланцета могло привести к параличу его лицо. Да и никогда ведь не ясно, вся ли пораженная ткань удалена, а если она осталась, то пациент все равно умрет этот пациент стоил полторы тысячи крон. — Я слышал, — начал я, — об одном методе, к которому прибегают случаи, когда человеческая рука уже ничем не может помочь. — А думаете об истовой молитве? — подсказал он быстро. Я окинул его тяжелым взглядом. — Думаю о личинках мясоедных мух. — выяснил я. Положить их в рану и выжжать только больную ткань, оставив здоровое тело в неприкосновенности. Сей метод еще в древности использовали медики римских легионов. «Римляне были врагами Господа нашего!» «И как это касается дела?» — пожал я плечами. «У врагов тоже можно учиться. Разве мы не используем бани?» А ведь те придуманы... римлянами. Я не слыхала подобном отвратительном методе, — нахмурился медик. Я имел смелость предположить, что говорит он о личинках мясоедных мух, не о банях, хотя одежда его, а также чистота рук и волос, указывали, что не слишком часто он пользовался благами стирки и купели. Значит, не только услышите, но и... «Опробуйте», — сказал я ему, — «и так делуй, и живо, этот человек не может ждать». Он одурело взглянул на меня, что-то бормотал и выскочил из комнаты. Я же посмотрел на Захарию, который лежал в постели, казалось совершенно безжизненно. Подошел, стараясь не дышать носом. «У меня тонкое... А, боняние». Ежедневные труды вместе с инквизиторскими повинностями ничуть его не притупили. Можно было подумать, что мой нос уже привык к смраду, нечистот, вони немытых тел, фитору гниющих ран, зловонию крови и блевотины. Ничего подобного. Не привык. Я приложил ладонь к груди к лингбайле и услышал, как бьется его сердце. Слабо-слабо, но... Бьется. К счастью, моего нанимателя... Тот не видел сейчас сына. Мало того, что у Захарии сгнила почти одна щека, а вторая была покрыта ужасающими расшрамами, так и все тело его исхудало настолько, что ребра казалось вот-вот проткнут пергаментную, влажную и сморщенную кожу. «Курносая!» — сказал я. «Выглядишь словно курносая, сынок!» И тогда хотите верьте, хотите нет — Веки человека, который казался трупом, приподнялись. Илюш, по крайней мере, открылся правый глаз, не заплывший. «Курнос?» — пробормотал несчастный, иду слышно «Тогда уж курнос!» Сразу после этого глаза снова закрылись. «Вот и поговорили, курнос!» — пробормотал я, удивляясь, что в том состоянии, в котором был он, Он сумел очнуться, пусть даже на столь короткое время. Купец принял меня у себя в доме, но пошел я туда лишь в сумерках, чтобы не обращать лишний раз на себя внимания. Я не заметил, чтобы за мной следили. Хотя, конечно, нельзя было исключать, что кто-то из слуг Грифа присматривал за входящими и выходящими из дома Клинбайля. Но я и не думал скрываться, поскольку разговор с отцом жертвы колдовства обычное дело во время расследования. «Откровенно говоря, господин Клинкбайл, я не понимаю. Более того, готов признаться, не понимаю ничего». «О чем вы?» «Грифа ненавидит вашего сына, но не протестовал против заключения и не стал требовать казни». «Уж не знаю, что хуже». Перебил меня купец. Хорошо. Допустим, горячая ненависть сменилась в его сердце холодной жаждой мести, Каждый миг которой можно будет смаковать. Он желает видеть врага не на веревке, огниющем в подземелье, страдающий не на пару мгновений, но... Годы и... Годы. Но как тогда объяснить, что грифа... Забил до смерти стражника, который ранил вашего сына. Что за свои деньги пригласил известного медика хм, из Ревенсбурга? — Хотел понравиться вам, — пробормотал Клинкбайл. — Нет, — покачал я головой. Когда он узнал, что сын ваш избит, он действительно пришел в бешенство. Причем пришел в бешенство, это слабо сказано. Он избил стражника хладнокровно, палицей, словно пса. — Если хотите вызвать у меня сочувствие, зря, — пробормотал он снова. — Не собираюсь вызывать у вас сочувствие, — пожал я плечами. Но обратимся к фактам. — Говорите. — Я узнал кое-что еще. Захарии давали большие обеды. «Больше, чем остальным узникам. Это кроме того, что ежемесячно к нему приходил медик. Смею предположить, что кто-то хотел, чтобы ваш сын страдал, но в то же время кто-то не желал, чтобы он умер. И мне кажется, этот один и тот же кто-то. Цель?» — коротко спросил он меня. «Именно. Вот в чем вопрос». Что-то мне подсказывает здесь нечто большее, нежели простое желание наблюдать за страданиями и унижениями врага. Ведь приходится учитывать, что вы сможете добиться помилования для сына. Вы писали в императорскую канцелярию. А ведь известно, что святейший государь столь великодушен. Светлейший государь совершенно не имел ничего общего с помилованиями, поскольку все зависело от его министров и секретарей подкладывавших документы к подписи. Впрочем, все были немало наслышаны и о нарочитых проявлениях императорского милосердия. Несколько лет назад он даже приказал выпустить всех узников, осужденных за малые повинности. Тот акт милосердия, правда, не отразился бы на Захарии, но свидетельствовал об одном. Грифа Фрагенштайн не мог быть уверен, что однажды, В Регенвальд не придет письмо с императорской печатью, приказывающей освободить узника. И сопротивляться императорской воле тогда будет невозможно. Разве что дерзкий бунтовщик захочет поменяться с Захарией местами и оказаться в Нижней Башне. Люди глупы, господин Мадердин. Не судите о всех по себе, не думайте, что они руководствуются рассудком и просчитывают все наперёд. Эти слова слишком напоминали предостережение, которое озвучил перед моим отъездом Хайнрих Помель. И наверняка имели смысл, но я уже встречался с грифом Фрагенштайном. Он был богатым купцом, известным своими удачными и прибыльными операциями. Такие люди не зарабатывают состояние, если не просчитывают все наперед и не анализируют, что происходит в настоящее время. Об этом я и сказал Клинкбайлю. Трудно с вами не согласиться, господин Мадердин. Но я так и не понимаю, к чему вы ведете. Захария нужен грифа живы Измученным. Страдающим, пусть даже слегка не в себе, но, несмотря ни на что, живым. Для чего? Вот вы мне и скажите. Буркнул нетерпеливо он. А ведь именно за это я вам и плачу. Я покивал. И... «Познаете истину, и истина сделает вас свободными!» Ответил словами Писания, подразумевая, что когда узнаю истину, то сын Клинкбайля сможет утешаться свободой. Купец понял меня и сказал «Пусть вам Бог поможет!» «Господин Клинкбайл, я пока что занимался вашим сыном. К счастью, нынче он в безопасности и не грозит, Ему ничего, кроме болезни, с которой, надеюсь, он справится. Теперь же пришло время заняться кое-чем другим. Что знаете о сестре Грифа? О Паулине? А, здесь все знают господин Мадвердин, и наверняка все рассказывали бы вам то же самое, упрямая, словно ослица, пустая, словно бочка для солений. Презирала тех, кто не был ей полезен. Никого не уважала, а ноги раз Вегала перед каждым, кто приходился ей по вкусу. «Ну, все это я знаю», — усмехнулся я. «Как долго ваш сын с ней встречался? Любил ли он ее?» «Любил», — ответил купец после долгого раздумья. «Знал обо всем, но любил. Захотел остаться с ней, даже, возможно, жениться, а она не согласилась, и тогда...» — Ее зарезал. Что скажете? — Вы должны защищать моего сына или обвинять? — взглянул на меня он хмуро. — Я должен установить правду, — смиренно напомнил я ему. Кроме того, он сам во всем признался, так? — Признался, — фыкнул Клинкбайл. Хороший палач заставит допрашиваемого признаться, что тот зеленый осел в розовую крапинку. «Хорошо сказано!» — рассмеялся я шутки и подумал, что обязательно ее запомню. Но тотчас сделал серьезное лицо. «Вашего сына не пытали. Более того, он рассказал обо всем и признался по собственной воле». «Нет», — сказал купец жестко и решительно, — «никогда в это не поверю». «Подожду, пока он придет в себя». И расспрошу его. Только не знаю, изменит ли это хоть что-то. Были ли у него друзья? Вернулся я к Паулине. Может, поверенная в сердечных делах? Она не любила людей, господин модердин Покачал он головой. Не слышал ни о ком таком вот. Только Гриффа был с ней действительно близок. И люди болтали об этих а, двоих разное. «Ах, вот так вот обстоят дела!» — бормотнул я про себя. Кровосмешение было грехом. И преступление. Может, и не по местным, однако то и дело из разных краев доходили слухи о родственниках, что жили как мужья и жены, об отцах, что соблазняли дочерей, не говоря уже о грешных отношениях, что связывали двоюродных братьев и сестер, или о забавах отчимов с падчерицами, мачех с пасынками. Порой такие связи карались смертью, порой хватало порки и публичного покаяния. Но грифы и Паулину, рождённых от одного отца, хм, могли публично судить и повесить, если бы их грешные отношения оказались бы раскрытыми. В том случае, конечно, если кровосмешение действительно имело место а не было всего лишь выдумкой завистников и очернителей. «Был у них один отец, верно?» Он покивал. «А мать? Где ее мать?» «Курва-Курву родила!» — скривился он. Граф путешествовал с миссией от светлейшего государя к персидскому шаху. Год его не было и привез младенца. Мать умерла родами. «Персиянка?» «А дьявол ее знает! Может и так!» — добавил он, подумав. Паулина была смуглой черноволосой с огромными темными глазами. Нравилась она потому, что таких женщин у нас мало. «Значит, думаете, Грифа убил сестру из мести за то, что изменяла ему с вашим сыном?» Он понуро кивнул. «Нет, господин Клинбайл, пришлось мне развеять его подозрения». Фрагенштайн в тот день был на приеме, организованном купеческой гильдией из Миштата. Есть несколько десятков свидетелей, и, учитывая, что он держал там речь, трудно предположить, будто просто плохо. Его запомнили. Нанял убийцу. «Поверяя кому-то тайну, поверяешь ему собственную жизнь», — ответил я пословицей. «Не думаю, чтобы он был настолько безрассуден». «Ступайте уж!» Раздраженный Клинк взмахнул рукой. «Я ошибался, когда полагал, что вы ведете дела честно. Следите, чтобы не сказать того, о чем после можно было бы пожалеть». Я поглядел на него, и он смешался. «Простите», — вздохнул он через минуту и подпер голову кулаками, сам не зная, что делать. «Так я вам расскажу. Поставьте при сыне... Доверенного человека. Пусть дежурит у его кровати день и ночь. И пусть это будет тот, кто не побоится применить оружие. Полагаете, что? Ничего не полагаю, но знаю, что Бог помогает тем, кто в силах сам себе помочь.